Разгадка Минула неделя. Вдовый Шитиков начал обивать пороги высших московских сановников, требуя прекратить угнетение его личности. Он сумел пробиться на приеме к городскому голове Гучкову, градоначальнику генералу Адрианову и добрался до Бордевы, начальника управляющего канцелярией генерал-губернатора. Кошка получил нахлобучку от начальства за самоуправство, вернул паспорт Шитикову и снял с него ограничения на передвижение.